— Я тебя сразу узнал, — залепетал лик. — Мне вчера как раз говорил, как его гаврилюк. — Сомнительная личность, — перебил колдунов. — Мефи туа, остерегайся, — испорченный французский. — Хорошо. Вот это значит мой Саша. Отметим. Рад. Рад тебя опять встретить. Это судьба. Помнишь, Саша, как мы с тобой бычков ловили? Абсолютно ясно одно из лучших воспоминаний, да. Лик твердо знал, что с колдуновым никогда в детстве рыбы не уживал. Но растерянность, скука, застенчивость помешали ему уличить этого чужого человека в присвоении несуществующего прошлого. Он вдруг почувствовал себя вертлявым и не в меру нарядным. — Сколько раз? — продолжал Колдунов с интересом, разглядывая светлые панталоны Лика. — Сколько раз за это время? — Да, вспоминал, вспоминал. — Где-то, думаю, мой Саша жене о тебе рассказывал. — Была когда-то красивой женщиной. Ты чем же занимаешься? Я актер, вздохнул Ликом. — Позволю себе нескромность. — Сколько раз? в Вицзална сказал Колдунов. В соединениях штатах имеется тайное общество, в котором слово деньги считается неприличным. А если нужно платить, так заворачивают доллар в туалетную бумагу. Правда, только богачи примыкают к беднякам некогда. Я вот к чему И выпросительно кивая, Колдунов произвёл пальцами вульгарный перебор озидания деньжат. "Увы, нет, без всякой задней мысли воскликнул Лик. Большую часть года я безработный, а в остальную часть гроши знаем и понимаем", усмехнулся Колдунов. "Во всяком случае, да. — Во всяком случае, я хочу с тобой как-нибудь поговорить об одном деле. Сможешь недурно заработать. Ты сейчас как свободен, видишь ли. Собственно, я еду на целый день в городе Геру автокаром, а завтра — очень напрасно. Сказал бы мне, у меня тут есть знакомый шопер, шикарная частная машина, я бы тебе всю Ривьеру показал. Шлапо-шлапо. Ну чёрт с тобой провожу у тебя до остановки. И я вообще скоро уезжаю совсем в ставил лик. А как твои? Как тётя Тася? рассеянно спросил Калдунов, когда они шли по людной улочке, спускающейся с Икнабережной. Так-так, закивал он на ответ лика. И вдруг что-то виноватое, безумное пробежало по его нехорошему лицу. "Послушай, Саша", сказал он, невольно его толкая и близко обрачиваясь к нему на узком тротуаре. "Для меня встреча с тобой это знак. Это знак, что не всё ещё погибло. А я, признаться, на днях ещё думал, что всё погибло. Понимаешь, что я говорю?" "Ну, это, у всякого бывают такие мысли", сказал Лек. Они вышли на набережную. Под пасмурным небом море было густое, гранёное, И местами вблизи парапета, там, где шлёпнуло с пены темные служи, было пусто. Только на скамейке сидела одинокая дама в штанах. "Давай к пять франчей, папирос тебе куплю на дорогу", быстро проговорил Колдунов и, взяв монету, добавил другим свободным тоном: "Смотри, Иван, там моя жонка, займи её, я сейчас вернусь". Лик подошёл к скамье, на которой сидела белокурая дама с раскрытой книжкой на коленях, и по актёрской инерции сказал: "Ваш муж сейчас вернётся и забыл меня представить, я его родственник". В то же время его обдало прохладной пылью волны. Дама подняла на лик голубые английские глаза, неторопливо закрыла красную книжку и безмолвно ушла. "Просто шутка", сказал запыхавшийся Колдунов, появляясь опять. "Воля" Беру себе несколько. Да, моей, к сожалению, некогда глядеть на море. Слушай, я тебя умоляю, обещай мне, что мы еще свидимся. Помни знак. Завтра, послезавтра, когда хочешь, обещай. Погоди, я тебе, да, мой адресок. Он взял новенькую, золотисто-кожаную, записную книжку Лика, сел, наклонил потный со вздутыми жилами лоб, сдвинул колени, И не только написал адрес, с мучительной тщательностью перечтя его, поставив забытую точку над «и» и подчеркнув, но еще набросал план «так, так, потом так». Видно было, что он делал это не раз, и что ни один обманувший его человек уже ссылался на то, что адрес запамятовал, поэтому-то он вкладывал в его начертание очень много усердия и силы, силы почти. заклинательный подошёл автокар. Значит, жду, крикнул Колдунов, подсаживая Лика, и, повернувшись с полной энергией надежды, он решительно пошёл вдоль набережной, словно у него было какое-то спешное, важное дело, между тем, как по всему видать было, что этот лодырь пропойца и хам. На следующий день в среду Лик поехал в горы. А в четверг большую часть дня пролежал у себя с сильной головной болью. Вечером спектакль, завтра отъезд. Около 6:00 пополудни он вышел, чтобы получить из починки часы, а затем купить себе хорошие белые туфли. Давно хотелось во втором действии блеснуть обновой. И когда он с коробкой подмышкой выбрался из лавки сквозь рассыпчатую завесу, Он сразу столкнулся с Колдуновым. Тот поздоровался с ним без прежнего пыла, а скорее насмешливо: "Не, теперь уж не отвертишься", сказал он, крепко взяв Лику за руку. "Пойдём-ка, посмотришь, как я живу и работаю. Вечером спектакль возразил Лика и: "Завтра я уезжаю". Тот и оно, милый, тот и оно, хватай, пользуйся. Другого шанса никогда не будет. Карта бита. Иди, иди. Повторяя отрывистые слова, изображая всем своим непривлекательным существом бессмысленную радость человека, дошедшего до точки, а может быть, перешедшего её, плохо изображает смутно подумал Лик. Колдунов быстро шёл, да подталкивал слабого спутника. В угловом кафе на террасе сидела вся компания артистов. И заметив Лику, его приветствовала перелётная улыбка, которая, собственно, не принадлежала ни одному из них, а пробежала по всем губам как самостоятельный зайчик. Колдунов повёл Лику влево и вверх по маленькой кривой улице, из пещёрной там и сам жёлтым и тоже каким-то кривым солнцем. В этом нищем старом квартале лик не бывал ни разу. Высокие голые фасады узких домов словно наклоняли себе их стерон, как бы сходя с верхушками, иногда даже срастались совсем, и получалась арка. У порогов возились отвратительные младенцы, всюду текла чёрная, вонючая водица. Вдруг, переменив направление, колдунов толкнул его в лавку. И подобно многим русским беднякам, щеголяя самыми дешёвыми французскими словечками, купил на деньги лика две бутылки вина. При этом было очевидно, что он тут давно задолжал, и теперь во все его повадки, в грозно-приветственных восклицаниях, на которые ни лавочник, ни тёща лавочника никак не откликнулись, было отчаянное злорадство, и от этого лику стало ещё неприятт. Они пошли дальше, свернули в переулок, и хотя казалось, что Мерзкая улица, по которой они только что поднимались, была последним пределом мрачности, грязи, тесноты, проход этот с вялым бильём, висевшим поперёк верхнего просвета, изловчился выразить ещё худшую печаль. Там-то, на углу кривобокой площадки, Колдунов сказал, что пойдёт вперёд, и покинув лика Оправился к чёрной дыре, раскрытой двери. Одновременно из неё выскочил белокурый мальчик лет 10, но, увидев наступающего колдунова, побежал обратно, задев по пути грубо звякнувшее ведро. "Стой, Васюк!" крикнул колдунов и ввалился в чёрное своё жилище. Как только он вошёл, оттуда послышался остервенелый женский голос, что-то кричавший с мучительным и должно быть привычным над садом, но вдруг пресекся, и через минуту колдунов выглянул, мрачно маня лика.